по-видимому, одна из наиболее неприятных тем для разговора. И, тем не менее, наше бытие не оставляет нам выбора. О смерти говорить надо, потому как однажды мы должны будем встретиться с нею. В послании к евреям в Библии в девятой главе сказано «человекам положено однажды умереть». Говорят, что Тургенев был одним из тех людей, которые не любили говорить о смерти. Всякий раз, когда ему задавали вопросы, связанные с кончиной жизни, он отмахивался от них. Говорят, что старается об этом не думать». Но можно ли успешно на протяжении всей жизни отгонять от себя мысли о том, что же происходит в момент смерти? Является ли это концом существования человека, тело которого будет теперь лежать на глубине полутора метров и постепенно истлевать? Или же, как утверждают многие, смерть является лишь переходом в некое иное, возможно, лучшее состояние? Вместо того, чтобы томиться в неведении, не лучше ли раз и навсегда обрести для себя ответы на эти вопросы? Смерть, наверное, одна из тех универсальных вещей, которую можно встретить повсюду, которая рано или поздно постигнет каждого, мужчину или женщину, богатого или нищего, знатного или неизвестного. Когда кто-то умирает, то печатают некрологи, высказывают соболезнования, и это всегда так, и во всем мире. Много надгробных надписей, эпитафий, иногда довольно интересно пройтись по кладбищу просто для того, чтобы прочесть разнообразные надписи на надгробиях, в них можно почерпнуть порой не одну полезную мысль для себя. По представлению большинства, вряд ли найдется кто-либо в здравом уме, кто называл бы смерть радостным событием, ну, разве что речь идет об окончании, скажем, некой мучительной болезни. Всегда сожаление, горечь тоски и расставания сквозит в воздухе. Есть и множество стихов, посвященных смерти матери, близкого человека, друга, целый жанр поэзии и песни у некоторых народов. У Эклесиастов в Ветхом Завете находим интересный стих. В седьмой главе, в первом стихе, читаем такое изречение. «Доброе имя лучше дорогой масти, а день смерти лучше дня рождения». В свете Ветхозаветного Откровения эти слова очень понятны. Человек разрешится от своих страданий на этой земле благодаря смерти. Дело в том, что люди Ветхого Завета, которым были обещаны прежде всего земные благословения, почти ничего не знали о жизни после смерти, о воскресении мертвых. По большей части эти вопросы были от них сокрыты. Иов некогда вопрошал, «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Книга Иова, 14 глава, 14 стих. Иов не видел ясного ответа на этот вопрос. Ему еще не было вполне открыто то, что мы имеем сегодня, прежде всего в словах Иисуса Христа. Но и он тогда говорил, как бы интуитивно чувствуя, что со смертью кончается далеко не все, что это вовсе не конец. Он говорил так, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». 19 глава книги Иова, 25 стих. «Еще Господь не являлся ему, еще находился он в муках от телесных недугов, от измены друзей и собственной жены, от тяжелых утрат, постигших его. Не было, казалось, никакого просвета в его ситуации. И все же, несомненно, по вдохновению свыше он произнес эти слова. Значит, если Иов так мог говорить, а ему было открыто намного меньше, чем то, о чем ныне известно нам, то тем более мы можем утверждать с уверенностью, что со смертью ничего не кончается. Напротив, она есть начало новой, качественно новой и иной реальности. Мы вернемся к изречению Эклесиаста: Он написал о том, что стоит поздравлять человека не столько с днем его рождения, сколько с днем смерти, ибо последний лучше первого. Так вот, в свете новозаветного откровения эти слова приобретают особое значение, особый ореол, так сказать. То есть человек не просто переходит в неизвестность, оканчивается земное существование его в теле, но его, если он до этого наладил взаимоотношения с Богом, Господь призовет к себе для вечной блаженной жизни в немеркнущем свете. Именно этим сознанием были наполнены сердца первых христиан, которые день смерти встречали с радостью. Окружающие люди смотрели на них, как на умалишенных. Обычно человек каждой клеточкой цепляется за уходящее мгновение жизни, а здесь стремление, если не умереть, то, по крайней мере, готовность с радостью принять смерть, даже мученическую, ради своих убеждений. Апостол Павел говорил «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Он писал филиппийцам, что не знает, что именно ему выбрать – разрешиться, то есть освободиться от тела и быть со Христом, либо оставаться с ними, чтобы продолжать служение. Да, недаром говорят, что, что бы ни говорил человек, многое может сказать то, как именно он умирает». Одна богатая леди в последние минуты своей жизни, призвав служанку, приказала принести ей ее любимое платье. Та исполнила просьбу госпожи, платье было у нее в руках, как вдруг она отошла в вечность. Ее костлявая рука так крепко ухватилась за платье, что погребающим ее пришлось обрезать лоскут платья вокруг ее руки. Так она и была положена в гроб с куском ее любимого платья в руке но даже его она не сможет пронести с собой в вечность. Библия говорит, что мы приходим в мир нагими, нагими отсюда и уходим. У многих, даже принявших христианство народов, существовал нелепый обычай. Покойнику в ладонь вкладывали монетку для того, чтобы якобы было чем заплатить перевозчику через реку смерти, а в другую руку давали свечку, чтобы мог осветить себе путь, плывя по этой самой темной реке. Однако ни в какой иной мир эти предметы нашего материального быта так и не переходили, ну и в лучшем случае доставались грабителям гробниц. А вот о том, что каждому из нас предстоит пересечь эту реку, нужно думать уже сейчас. Теперь, а не после смерти, нужно заботиться о своей судьбе в вечности. Библия в пророческом смысле говорит, чтобы мы приготовили все необходимое для нашего переселения – Многие из нас из жизни отлично знают, сколько хлопот и приготовлений связано с переселением на новое место жительства. Так вот, к нашему переходу в вечность мы должны готовиться еще более тщательно, ведь это переезд, так сказать, в наше уже самое постоянное место пребывания. Назад оттуда дороги нет. Ти моя не перестані. Я буду петь, твой Бог таковий вжив. Пусть і нам в жизни эта песня стане, Которую пусто ты мне вложи. І зв'єк мене із Впервые это непонятное страшное слово «смерть» прозвучало в Эдемском саду, когда Господь повелел первым сотворенным людям Адаму и Еве не вкушать от дерева познания добра и зла. Они ослушались, нарушив эту единственную Божью заповедь, и его приговор на человеческом роде исполнился. Бог сказал Адаму, что, вкусив от этого дерева, он смертью умрет. Так и случилось. Хотя Адам не упал замертво, но смерть стала той плачевной реальностью, которая окружает нас по сей день. Казалось бы, человек — существо, призванное жить вечно, даже в русской этимологии «человек», то есть «вечное чело» чело, которое смотрит в вечность, с вечными устремлениями и желаниями, вынужден в отчаянии признать свое бессилие перед смертью, которое ежегодно, ежеминутно и ежесекундно собирает свой страшный урожай по всему миру. Вдумайтесь в эту статистику. Каждую секунду в мире умирает 1,78 человек. 108 Каждую минуту, 6390 каждый час, 153 тысячи каждый день и 56 миллионов каждый год. За 70 лет, то есть за среднее время продолжительности жизни человека, на его век приходится 3,9 миллиардов смертей в среднем. Человек без Бога бессилен против наступления смерти. Библия говорит, что смерть – это орудие врага душ человеческих, то есть дьявола, чтобы держать в повиновении человеческий род, держать его в страхе от смерти. Но пришел Христос и своим воскресением показал, что этот страх может раз и навсегда быть разрушен. Христос говорил о себе «Я есть воскресение и жизнь». Для Христа воскресить мертвого было все равно, что разбудить спящего. В Откровении говорится, что Христос имеет ключи от ада и смерти, то есть обладает над ними высшей властью. Он показал это на деле, воскреснув из мертвых. «Воскресение Христа доказывает, что Христос властелин и над смертью. Это значит, что человеку, верующему во Христа, не стоит опасаться смерти, потому что Христос обещает ему вечную жизнь с ним. «Верующий в Меня, — говорит Христос, — даже если и умрет, оживет. Доверьтесь Ему, признайте Его владычество, а также, отбросив всякий страх перед смертью, наслаждайтесь ежедневным общением с Ним».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 Инфо. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире да благословит вас Господь.